Глава 35. Судя по часам, проснулся я в 10.50, на следующий день после нашего вчерашнего боя на складе. Усталость прошла, но было какое-то опустошение, что ли. Как будто поспал всего пару часов. Хотя легли мы где-то около трех ночи. Надо действительно поехать на пару дней со светой на озеро. Отдохнуть, как следует, восстановить нервишки. Ее, кстати, рядом уже не было. Да и у ребят узнать, что там после допроса стало известно про этих бандитов. Ведь не просто так они собрались на этом складе. Наверняка какую-то пакость готовили. Лично у меня вопросов была куча. Входная дверь в наше жилище потихоньку открылась и показалась света. «Проснулся?» — улыбнулась она, увидев, что я уже не сплю, а просто лежу в кровати. «Ага. Как себя чувствуешь?» Подошла она и села рядом на кровать, не забыв поцеловать меня. «Еще не понял. Но как-то тяжко. Я там собрала нам с собой кое-что на озеро. Так что вставай, иди умывайся, завтракай и поехали. Отдохнем дня два-три». «Свет! Может, потом как-нибудь?» — попытался я отказаться от поездки. «Тут дел по горло!» «Ха!» — усмехнулась она. «Ты вчера белый как мел пришел. Я сегодня с парнями твоими разговаривала. Они сказали, что у тебя сильное нервное истощение. И они просили тебе передать, что если ты сам не соберешься и не поедешь со мной на озеро, то они тебя свяжут и силком туда отправят». А будешь сильно упираться, Большого позовут. Так что вставай. Она все так же улыбаясь, толкнула меня пару раз в бок. Я пошла тебе завтрак готовить. Спускайся минут через двадцать. Потом сразу уезжаем. Мне с ребятами надо поговорить. Попытался снова возразить я. Мне же надо знать, что они вчера узнали. Их нет никого, вздохнула она. Они в облако уехали за оборудованием каким-то. Дежурные только остались и те, у кого выходные. Так что поехали отдыхать. Через 15 минут я спустился в столовую. Там вкусно пахло свежей выпечкой и кофе. Запах был обалденный. В столовой я увидел Андрея. «Привет, Андрюха!» — крикнул я ему вслед, когда он уже собрался выходить из столовой. Блять, ответил он, увидев меня. «Не понял!» Удивился я такому приветствию. «Привет, Саш, не бери в голову. Это я так о своем. Я пошел, дел много». «Стоять!» — чуть повысил я голос, увидев, что он снова навострил лыжи к выходу. «Иди сюда и рассказывай, что вы там вчера узнали». «Меня туман убьет», — повернувшись ко мне, сказал он. «Тебя велено не трогать. Ничего тебе не говорить, а дать пинка под зад, чтобы ты валил на озеро». — Это не я сказал. Тут же он поднял обе руки кверху, увидев, как у меня брови наверх поползли от удивления. В одной из его рук была зажата булочка. — Это туман, — так сказал. — И я по шее получать не хочу. Все вопросы к нему. Так что бывай. И он пулей выскочил за дверь, пока я переваривал услышанное. — Садись уже. Рядом появилась Света с кофеваркой в руке. «Не лезь к парням. Все равно тебе никто ничего не скажет. Это жесткий приказ Тумана с Димой». «Ничего, что я тут главный», — начал опять заводиться я. «А никто и не спорит», — спокойно ответила она мне. «Отдохнешь, будешь дальше рулить. Так что давай». Она снова улыбнулась и поцеловала меня. «Пей кофе, главный ты мой. И поехали». «Сопровождение уже ждет». С нами постоянно три человека из ваших бойцов будет. Я понял, что тут все сговорились и молча, взяв чашку с уже налитым кофе, сел за стол. Ничего. Я сейчас у сопровождения узнаю, чего они там вчера выяснили. Быстренько съев несколько булок и выпив пару чашек кофе, я вышел на улицу. Двор был пуст. Только под навесом стояли битая машина, которую из облака притащили. КАМАЗов, платформ и автовоза нет. Видимо, действительно все уехали. Даже работники сервиса и тех не было видно снаружи. Хотя, судя по звукам, которые раздавались из ангаров, работа шла полным ходом. Мать моя женщина! Около выездных ворот стоял мой Мерин, а за ним Инфинити Пузатик. Красавчик! Ребята сделали первую из трех машин. Как и планировали, белый, тонированный, смотрится очень стильно. Диски тоже покрашены в белый цвет. Резинки на дверях и часть бамперов тоже черные. Мне очень понравилось. Рядом в тенечке на лавочке сидели три бойца. Но среди них не было тех, кто ездил вчера на склад. Увидев меня, бойцы поднялись и поздоровались. Все трое буквально увешаны оружием, как будто на войну собрались. «Привет, мужики!» — поздоровался я с ними в ответ. «Вы, конечно, тоже ничего не знаете про вчерашний допрос». «Какой допрос?» — не скрывая удивления, спросил один из них. «Мы не знаем ни про какой допрос», — поддержал его второй. «Ясно». «Саша, поехали уже!» Рядом тут же нарисовалась Света с какой-то коробкой в руках. «Сейчас Свет!» — остановил я ее. «Я только Георгичу схожу и узнаю кое-что». «Извините, Александр!» — внезапно подал голос один из троих парней. Я остановился и посмотрел на него. «При всем уважении», — продолжил он, — «у нас жесткий приказ посадить вас в машину и доставить на озеро». — Не заставляйте нас применять силу. Светка рядом засмеялась. А я стоял и не знал, что мне сказать. А ребятишки стояли, улыбались и смотрели на меня. — Поймите, — подхватил второй, — нам туман потом шею намылит, если узнает, что мы нарушили приказ. — Поехали на озеро, — как-то с надеждой произнес он. — Вот же блин, — потихоньку пробубнил я себе под нос. — Я же тебе сказала, — отсмеявшийся, взяв меня за руку, сказала Света. — Так что садись и поехали отдыхать. — Что, прям силу примените? — спросил я у троих бойцов. — Применим, — расплылся в улыбке один из них. — Даже не сомневайтесь. Вздохнув, как будто иду на расстрел, я сел за руль Мерседеса. Рядом плюхнулась на сиденье моя женщина. Посмотрев в зеркало, я увидел, как трое бойцов тут же сели в Инфинити. — Не переживай ты так! — снова начала меня успокаивать Света. — Ничего тут за три дня не случится. Приедешь — все узнаешь. Ребята не врут, я сама слышала, как туман им фитиля вкручивал. Он им так и сказал. Будет рыпаться, суйте его в тачку и везите на озеро. А рядом еще большой стоял. Он им только кулаком своим погрозил. «А ты сам знаешь, с большим связываться никто особо не горит желанием. Они же для тебя стараются, понимают, что ты тут мозг, а мозгу надо отдыхать, так что не злись на них». «Да я и не злюсь», — ответил я, заводя машину, «просто непривычно как-то». «Ладно, поехали отдыхать. Где Булат?» «Да вон он сзади сидит». Я обернулся и увидел лежащего на заднем сиденье Булата. Три дня пролетели как один миг. Но зато отдохнул я как следует. Никто меня за эти три дня не беспокоил. Только охрана наша менялась, и все. На все мои попытки узнать, как у нас там и что, бойцы отвечали, что все путем. Типа «Отдыхайте, Александр, у нас все идет по накатанной, происшествий нет». Когда вернетесь, вам все доложат в лучшем виде. Три дня мы купались, отдыхали, загорали, хотя я и так был загоревший, лучше некуда. Жили мы в маленьком домике на территории этого Азиса. Оказывается, тут были построены специальные дома для отдыхающих. На третий день стали собираться обратно. Чувствовал я себя просто замечательно, как заново родился. Вот что значит высыпаться, правильное питание и нет нервотрепки. Охрана наша постоянно была рядом. Четко отслеживали всех приезжающих и уезжающих. Я так думаю, что на въезде наверняка еще наши бойцы были. Я себя прям каким-то важным лицом чувствовал. «За такой отдых только большое спасибо сказать надо. Иначе я бы точно с катушек съехал и пристрелил кого-нибудь». Булат был местной звездой. Сначала мы все гадали, как он к воде отнесется. Не испугается ли ее? Плюхнулся он в нее сразу и смешно фыркал и молотил по ней своими лапами. Потом освоился и носился, как угорелый, поднимая кучу брызг. Дети, которые были с родителями на озере, мгновенно облепили его. Он хоть и мелкий, но бегает достаточно быстро. Так они всей толпой носились по берегу, поднимая кучу пыли и брызг. Потом в тенечке лежали, отдыхали. «Поехали домой, Свет!» — взвыл я на третий день без безделия. «Не могу я тут больше, хоть на стену лезь. Булат он тоже устал», — показал я на него, когда он в очередной раз лежал под деревом, высунув язык, отдыхая. А рядом с ним лежали пара ребятишек. «Завтра с утра и поедем». Не открывая глаз, ответила она, «Мы как раз в очередной раз вылезли из озера и теперь лежали, нежились на солнышке. А пока отдыхай, наслаждайся жизнью. И Булат сейчас отдохнет, на третий круг пойдет». Но к вечеру я все-таки настоял на том, чтобы мы уехали. Светка, конечно, побухтела для вида, но вещички собрала, и мы часиков 5 стартанули назад в сервис. Булата пришлось брать на руки и засовывать в «Мерседес». Сам он туда лезть категорически отказывался. Вот что значит щенку понравилась вода. Въезжая на территорию сервиса, я увидел стоящие «Камазы». К ним добавился еще один. Видимо, Игорь со своими механиками собрал таки четвертый грузовик. И под навесом, ждущие своей очереди на ремонт, большое количество битых машин. Даже под навесом места не хватало припарковавшись, вылез из машины и первым тут же увидел Диму. Тот как раз выходил из ангара. «О, привет, молодежь!» Радостно он крикнул мне. «Рад видеть!» «Привет, Дим!» Улыбаясь, ответил я ему. Должен заметить, что я даже соскучился по ним всем. Как-то не хватало мне все этих три дня. «Давай, Дим, собирай всех на совещание. Только давай партиями. Первая ты, Андрей, Туман, Апрель». Вторая Славка, Игорь Иван и третья Георгиевич. Ну вот, развел он руки в сторону, улыбаясь. Не успел приехать, а уже собрание проводить удумал. Десять минут, Саш, все тут, сейчас всех соберу.